Глава 4. Руис торопил прочих поскорее покончить с утренними делами: завтрак, пакование вещей, упражнения, чтобы размять затекшие мышцы. Дальмаэро, оказалось, ночной сон освежил, но он подошел к Руизу и спросил слегка враждебным тоном: Почему ты не разбудил меня на мою вахту? Мне не хотелось спать, ответил Руис. «Зачем в таком случае мучиться нам обоим?» «Ну, хорошо. Только в следующий раз разбуди меня. Я могу выполнять свои обязанности». «Я знаю», — сказал Руис, понизив голос до доверительного шепота. «Собственно говоря, у меня для тебя на сегодня есть задание. Я попросил бы тебя повнимательнее последить за Фламелем. Низа же будет за ним смотреть» но она недостаточно сильна, чтобы остановить его, если он задумает сделать какую-нибудь глупость. Дальмаэра кивнул. «Как скажешь. Это странно. Было время, когда трупа была для меня всем, и, невзирая на противные черты Фламеля, я считал его великим человеком. Он был таким замечательным фокусником». Дальмаэра вздохнул. «Но времена меняются, и я понимаю, что был глуп». «Нет, нет. Ты не был глуп, старшина гильдии. Ты был, как все остальные. Ты сделал все, что мог, используя то, что ты знал». «Возможно. Это так хорошо с твоей стороны, что ты так сказал». Дальмаэра вернулся к пакованию своих вещей. Тропинка теперь была глаже и шире, и они быстро шли по ней. Какое-то время Руис с удовольствием позволял себе идти рука об руку снизу следом за остальными. Он чувствовал себя немного нелепо, словно шкаляр, но Низа, видимо, не видела ничего недостойного в таком проявлении чувств. Ее рука крепко держалась за его руку. Иногда она поднимала к нему свое милое личико и улыбалась. К середине утра они стали проходить мимо свидетельств недавнего пребывания здесь человека. Пластиковые обертки от еды. Выброшенные предметы одежды, маленькие кучки угля, там, где разводили костер. Руис заставил себя быть осторожнее и внимательнее. Он отпустил руку Низы и объявил привал. «Нам теперь надо быть осторожнее», — сказал он остальным. «Я собираюсь пробежаться вперед и посмотреть, все ли там безопасно и можно ли нам идти. Вы пойдете за мной более медленным шагом». Если вы услышите или увидите что-то, чего вы не понимаете и что покажется вам опасным, если вы встретите кого-нибудь, например, садитесь с тропинки и прячьтесь в лесу. Руис посмотрел на Фламели на хитрое выражение его лица. — Прежде всего, не давайте Фламелию никуда убежать. Он настегнул от пояса поводок и пристегнул его на шею Фламелю. Второй конец поводка он вручил Дальмаеру. Если он попытается закричать или иным путем привлечь внимание, убейте его как можно тише и быстрее. Вы сможете это сделать? Дель Майера кивнул. Лицо его посерьезнело. Он потрогал кинжал, который носил за поясом. Можешь на меня положиться, Руис Аф. Выражение лица Фламеля менялось от возмущенного к недоверчивому. Однако он ничего не говорил. Руис наклонился и коснулся губами губ Низы, прошептав ей на ухо так, чтобы только она одна могла слышать. — Следи за ними всеми. Потом он сбежал по тропинке с холма. Когда он оказался на много сотен метров впереди, он замедлил шаг до более осторожного. Лес не переменился, хотя тропинка стала широкой дорогой, вымощенной кирпичами цвета охры. Ему на дороге стали попадаться каменные скамьи с причудливо вырезанными ножками и спинками, и ему пришло в голову, что тропинка эта служит для кого-то полянкой для пикников. Но он не встретил никаких туристов, хотя искренне на это надеялся. «Лучше всего бы встретить туристов со скоростной воздушной лодкой, бронированной и ощетинившейся оружием», – он посмеялся сам над собой. С тем же успехом он мог мечтать, чтобы туристы оказались настолько бездонно глупы, чтобы воспользоваться каким-либо оружием из того, что будет нести на себе такая лодка. Нет, единственное, что ему нужно, это пять отдыхающих с пятью, скажем, моторизированными велосипедами. Тропинка петляла по лесу красивыми извивами. И Руизу приходилось бы срезать дорогу напрямик. Он бы так и сделал. Не будь подлесок таким плотным. Именно из-за извивов тропинки он мог видеть только на небольшое расстояние вперед. В воздухе чувствовались какие-то другие запахи, и он ощущал чувство того, что немедленно должно что-то случиться. Он предположил, что неподалеку должна быть развилка автострады, и стал придерживаться тенистой стороны тропинки, внимательно следя за тем, чтобы все время оставаться одному. Руис обошел последний поворот тропинки и обнаружил, что его автострада, на которую он возлагал такие надежды, по сути оказалась каналом. Тропинка обрывалась на солнечной полянке, на которой стоял причал возвышения, построенный из блестящего розового гранита. Над причалом возвышался декоративный портал с воротами, две колонны в форме вставших на задние лапы куниц которые поддерживали резную крышу в виде двух крылатых рептилий, чьи морды целовались в воздухе. Там и тут на причале возвышались полосатые шесты, на которых все еще развивались выцвевшие кусочки ткани, оставшиеся, видимо, с тех пор, когда причал был покрыт разноцветным тентом. Непосредственное впечатление, которое создавалось от этого причала, наводило на мысль, что им очень давно никто не пользуется и сердце Руиза упало. Он медленно подошел к причалу, все еще настороженный, но с нарастающим чувством бесполезности. Недавно набросанный на тропинку мусор заранил в него напрасные надежды. Но то, что у причала был такой покинутый вид, убило эти надежды окончательно. Он зашел по ступенькам и прошел через причал к каналу. Сам канал находился в безукоризненном состоянии. В нем были две узкие полосы воды, разделенные монобетоном. У спокойной неподвижной воды был неприятно маслянистый вид, но никакого мусора на поверхности воды не было видно. Это было обнадеживающим знаком того, что каналом, может быть, время от времени пользовались. Он посмотрел налево. Канал прорезал деревья к югу совершенно прямой линией. И хотя ветви деревьев нависали над каналом, ни одна из веток не спускалась настолько низко, чтобы помешать прохождению баржи. Казалось, деревья регулярно подрезали. Руис подошел к краю канала. В стены канала были встроены отталкивающие излучатели, как раз на линией воды, что указывало на то, что канал строили люди хорошего технического уровня. Никакая растительность не портила стены канала что еще раз подтверждало высокий уровень инженерной мысли. Он сел на край канала и стал обдумывать, какой выбор у него есть. Было ли у него время построить плод? Может быть. Он мог использовать осколочное ружье, чтобы валить деревья, но это наверняка сильно уменьшит его заряд. Но что тогда? Когда придет Кориана, ее запаховые искатели наверняка приведут ее к каналу. И не понадобится долго стараться, чтобы их найти. Кроме того, сомнительно, чтобы они могли толкать плот в шестом быстрее, чем они просто будут идти пешком. Может быть, им удастся замести след, пройти по каналу по течению пару часов, а Фламеля столкнуть с плота в лес, чтобы сбить с толку искателей? Нет. Если не принимать во внимание, что Кориана не будет настолько глупа, а удача редко улыбается людям до такой степени, это могло бы стать только краткой мерой отвлечения погони. Все их запаховые отпечатки были наверняка в картотеке Корианы. И наверняка она уже запрограммировала искатели. Она либо проигнорирует запах в ламеле, либо разделит силы, чтобы поймать всех. Он рассеянно бросил веточку в воду канала. Она секунду лежала на воде, потом он почувствовал в облицовке канала высокочастотную вибрацию. Он вскочил и отошел в сторону, но успел еще увидеть, как веточка задрожала и растворилась в вихре пены. Вибрация прекратилась. Он отбросил идею плота. Так же, как и несколько полусложившихся мыслей о том, чтобы использовать канал в качестве места, где можно спрятаться. Он прошел несколько шагов к югу по краю канала и увидел, что по сторонам его существовали замечательные возможности спрятаться, особенно возле причала. Не было никаких проблем с тем, чтобы прыгнуть из укрытия на палубу, проплывающей мимо баржи, если баржа не будет слишком быстро двигаться, и на ней не будет слишком много стражей или оружия. Как только эта мысль промелькнула у него в мозгу, он услышал постукивание мотора и посмотрел на север. Тут же увидел баржу, которая медленно двигалась к нему по ближайшему каналу. Он отступил назад в заросли кустов и стал ждать. Когда баржа подплыла поближе, он увидел, что на ней, очевидно, не было пассажиров или команды. Собственно говоря, это, наверное, была автоматическая грузоперевозочная баржа, сильно вооруженная от любителей поживиться тем, что плохо лежит. Но на глаз никакого оружия на ней видно не было. Корма ее сияла бесцветной сталью, обшивка округленно переходила на борта. Она казалась самим совершенством. Когда она немного проплыла мимо его укрытия, он все еще не видел никаких оборонительных видов оружия. Он решился на риск и прыгнул на борт. Баржа двигалась довольно быстро, невзирая на внешние впечатления от ее медлительности. Поэтому Руис споткнулся, прежде чем восстановил равновесие. Ничто не выстрелило в него, его удивлению. Он повернулся и увидел причал, который быстро удалялся от него. Деревья туннелем смыкались над каналом. «В безопасности», — подумал он. «Если повезет, Кориана никогда его не найдет. Ее искателям придется обнюхивать оба берега канала. Это им придется делать с гораздо меньшей скоростью, чем та, с какой он теперь двигался». Если баржа не привезет его в фатально безвыходную ситуацию, он выживет. Теплое чувство счастья, которое его пронизало, немедленно погасло. Низа. И все остальные, но главным образом низа. Солнечный причал стал всего-навсего ярким пятнышком в тенистом зеленом канале. Нет, не будь дураком, сказал он себе. У них и раньше не было никакого шанса. Что изменилось? Если он сейчас соскочит, с этой баржей, кто знает, когда подойдет следующий. Может быть, пройдут дни или недели. Задолго до этого его шкура украсит апартаменты Корианы. Но была Низа. Он не мог знать, что Кориана учинит с Низой и остальными бежавшими. Но это наверняка не будет приятным. Мысленно он уже видел, как остальные доходят до причала и видят, что его нет. Как они подумают, что случилось? — Фламель наверняка поймет, в этом он был уверен. — Это была как раз такая штука, которую наверняка бы выкинул Фламель, попадись ему такая возможность. Руис вздохнул и повернулся, приготовившись спрыгнуть на берег. Он увидел пространство между деревьями и прыгнул. Как раз в тот момент... Когда он это сделал, послание на задание завизжало в его мозгу, что он поступает неправильно. Он чуть не свалился в канал, но все-таки достал до берега и свалился, покатившись по земле. Послание на задание страшно терзало его болью. Оно не могло убить его так, как могла это сделать смертная сеть, но боль могло причинять чудовищную. В настоящий момент волнами боли послание на задание говорило ему следующее. «Руиса, ты отклонился от выполнения миссии, которой была возложена на тебя Лига искусств, и которую ты подрядился выполнить». Руис лежал растянувшись, вздрагивая от боли. Зубы он стиснул, чтобы не закричать, пока послание на задание не прекратило свое наказание. Чуть позже он сел, все еще дрожа. Никогда больше, никогда, пообещал он себе, никогда больше он не позволит никому копаться в своем мозгу, имплантировать чужие данные вместо его собственных. Когда он собрался силами, он встал и начал идти по берегу, назад к причалу. Прочие как раз пришли, когда он снова оказался на причале. Они стояли тесной, настороженной группой у подножия причала, неуверенно озираясь по сторонам. Они не сразу увидели его. Он остановился за последним пучком густых веток и секунду наблюдал за ними. Широкое лицо Дальмаера выказывало смесь разочарования и беспокойства. Мальнех озирался по сторонам, спокойно настороженный. Фламель, все еще привязанный к поводку, который держал Дальмаэра, сиял злорадством. Низа стояла чуть в стороне от остальных и, казалось, пыталась набраться спокойствия и уверенности. — Она защищала меня, — подумал он, и сердце его наполнилось теплом. Руис вышел из своего укрытия, и они подскочили. — Привет! — сказал он. Он злорадно наблюдал, как лицо Фламеля вытянулось, но свет, засиявший в глазах Низы, был для него лучшей наградой. — Мы боялись за тебя, — сказал Дальмаэра с редкой для него осторожной улыбкой. Мальнех ухмыльнулся, на его лице-черепе. Это выражение показалось диким и странным. Ох, конечно, но еще мы были самую капельку обеспокоены относительно наших собственных шкур. Руис рассмеялся. Глупости, мы все куда храбрее, чем те, кто позволяет себе подобные чувства. Не забняла его. Я не волновалась, сказала она. Вы слишком оптимистичны, благородная дама, сказал Руис таким странным тоном что она секунду остолбенела, смотрела на него. «Ну хорошо, спасибо. По крайней мере, это может оказаться крупной удачей», продолжал Руис, показывая на канал. «Что это такое?» спросил Мальнех. «Фараонцы происходили из такого мира, где вода была слишком ценной и редкой, чтобы так спокойно оставлять ее под открытым небом». «Это канал», сказал он, используя пангалактическое слово. Это низкоэнергетическая транспортная система. Такие штуки, которые называются баржами, плавают по ним, их толкают внутренние моторы. Или подталкивают специально сконструированные суда. «Странно сложная система для такого мира, где можно с такой же легкостью пролететь по воздуху», заметил Дальмаэра, словно он не мог до конца поверить в такую странную идею. «Вполне возможно», – сказал Руис. «Но она надежно работает, тратит мало энергии и обеспечивает безопасные и красивые средства транспорта. Например, мы бы не врезались в стену горы, если бы мы путешествовали баржей». «И то правда», — согласился Дельмайера. «А как нам вызвать одну из таких барж?» — потребовал ответа Фламель. Руис улыбнулся грустной улыбкой. «Ты как раз попал в точку в нашей теперешней ситуации». Нашей главной страшной проблемы. Мы никак не можем вызвать баржу. Мы просто можем надеяться, что одна из них появится прежде, чем Кориана догонит нас. Ламель презрительно фыркнул. Остальные стояли с убитым видом, кроме Низы, которая, вероятно, слишком привыкла полагаться на удачливость Руиза.